часть — Где это ты пропадал? Никуда послать нельзя, — сказал профессор Лакеви Илье, когда тот вернулся. — Как где? Сначала я обедал. Нельзя же не обедаться до тех пор. Ведь вы поели, должны мне дать поесть. Поел и сходил за вином. Ведь вам шампанское на сытый желудок, — ворчал Илья. «Наливай, наливай и ступай вон!» Илья налил в стаканы вино и шаг за шагом удалился из подлобья посматривая на массажистку. «Ну-с, Гликирия Николаевна, спрыснем твою новую должность экономки. Завтра ты вот из массажисток в экономке!» Профессор взял стакан и чокнулся со стаканом массажистки. — Напрасно только вы из-за пустяков на такое вино деньги тратите, — отвечала та, отпевая стакана. — бо да ты у меня экономная. — Не люблю, когда на безделье деньги бросают. На дело сколько угодно. — Есть, Грикирия Николаевна, в жизни шаги, при которых не след сквалыжничать. — Какие такие шаги? — Сегодня я делаю важный шаг, — подмигнул профессор. «Важный шаг — это то, что от купеческой дочки отказываетесь?» «Нет-нет, <свят> это что? Важнее!» «Что же это такое?» <свят> — вскинула на него глаза массажистка. <свят> «Да вот вас в экономке к себе беру». Профессор подсел к ней и обнял ее за талию. «Ежели хотите передумать, так и не перееду, ведь вы известная переметная сумма». «Нет-нет». На это я уже бесповоротно решился, чтобы вы были у меня экономкой, подхватил профессор и прибавил. Даже, может быть, и не экономкой. Пей, пей вино и я выпью. А кем же? Кем же вы меня хотите сделать? А вот сейчас... Он подошел к письменному столу, отворил ящик, Достал оттуда пять сто-рублевых бумажек и, положая их перед массажисткой, сказал. «Завтра же поезжай в магазин и купи себе хорошего насильного и постельного белья. Купи хорошую кровать, постель». «Вы меня с содержанкой хотите сделать?» Взглянула ему прямо в лицо массажистка, покачала головой, отодвинула от себя деньги и прибавила. «Нет, я этого не желаю». «Хоть я и простая бедная девушка, хоть я и мещанка!» «Постой, постой! Я еще не досказал!» Остановил ее профессор. «Откуда ты узнала, что я хочу тебя сделать содержанкой?» «Не содержанкой, вовсе нет. Я хочу тебя сделать своей женой. Из мещанок повысить в жену действительного статского советника». «А уж насмехаться и совсем даже нехорошо!» На глазах ее блеснули слезы. — Да чего ж ты думаешь, что я насмехаюсь над тобой? Ну, пойди сюда. Ну, пойди, я тебя поцелую. Хочешь быть женой профессора Турындина? Хочешь выйти за меня замуж? гликерия Николаевна по-прежнему недоверчиво смотрела на профессора. Тот сам подошел к ней и взял ее за обе руки. — Ты не веришь мне? «Не веришь?» — спрашивал он. «Да пойдите вы! Это даже грех так насмехаться!» «Уверяю тебя, что я не насмехаюсь. Бери эти деньги и покупай себе хорошее белье и закажи подвенечное платье». «Да неужели вы не шутите?» — воскликнула массажистка. «Божиться мне тебе, что ли? Клясться?» «Голубчик, ангел мой!» «Вах, милый!» Она обхватила его за шею и залилась слезами. «Ну, полную полную Давай пить вино. Чего ж тут плакать?» Бормотал профессор. «Я от радости! Господи! Да что же это такое? Откуда такое счастье?» Она целовала руки профессора. Он покрывал поцелуями ее голову и шею. Опять у Куролесовых Утром того дня, когда профессор Турындин обещал приехать к Куролесовым, чтобы сделать предложение их дочери Зиночке, Емельян Иванович Куролесов встал с постели с головной болью от вчерашних вечерних треволнений, с последовавшей за ними бессонной ночью. Как разбитая ходила Елизавета Тихоновна. Сумрачный, и молча сидели они за утренним чаем. Емельян Иванович пыхтел, покуривая папиросу. По заведенному обычаю в столовую вошла кухарка, чтобы выслушать распоряжение насчет сегодняшнего обеда. Емельян Иванович вопросительно взглянул на жену. — Я уж не знаю, что и заказывать, — сказал он. — Профессор ведь хотел у нас сегодня обедать, но теперь-то все переменилось. «Я полагаю, что после того, что он от меня услышит, он...» «Разумеется, не будет обедать», — перебила мужа Елизавета Тихоновна. «После того, как ты ему откажешь, что он обидится». «Мне, так хотелось бы поговорить с ним так, чтобы...» Емельян Иванович спохватился, что нельзя говорить о таких щекотливых предметах при прислуге, и сказал кухарке... — Ступай, Афимия, ступай. Лизавета Тихоновна потом придет в кухню и закажет тебе обед. Кухарка удалилась. — Так что же, ты сам пойдешь к профессору, чтобы сказать ему, что Зина упрямится и не хочет выходить за него замуж? — задала мужа вопрос елизавета Тихоновна. — Да уж не знаю, как и быть-то. И сейчас к нему ехать, так все равно не застанешь его дома, он на лекции. Ехать попозднее в клинику неудобно там с ним разговаривать, ведь это ж не тяп да и клетка. Надо ему объяснить, что мы в сущности ни при чем, что мы ни душой, ни телом не виноваты, а просто вынуждены отказать. С сожалением отказываемся и плачем, да отказываемся. Надо очень осторожно. Я вон вчера и письма от ему не мог написать. «Хотел письмом и не смог. Бился, бился, не выходит, да и что ты хочешь?» «Так и не поедешь к нему и будешь ждать его к себе?» — повторила свой вопрос елизавета Тихоновна. «И богу уж даже и не знаю. Бесполезно ехать-то», — разводил руками Емельян Иванович. «Ежели ехать к нему перед обедом, разъехаться можем. Я к нему, а он к нам» ты да неизвестно будет ли он дома перед обедом может быть он к нам прямо из клиники приедет это как напиши ему письмо в клинику нет нет не могу я писем писать ведь уж пробовал вчера писать ты ничего не вышло на письме это как то все выходит грубо дерзко а мне бы хотелось так чтобы он не обиделся и даже не прервал с нами знакомство. Ну уж, это вот он не сделает. Да чего же? Позволь. От чего? Ведь я ж не виноват, решительно не виноват. Я за величайшую себе честь считал, если бы он был моим зятем. Ну, что ж поделаешь, если мы не сумели воспитать дочь в надлежащем повиновении?» Да, а только и девчонка же, я-то не девчонка. Емельян Иванович в волнении выскочил из-за стола и стал ходить по столовой. стал быть, будешь его к себе ждать, и здесь ему объявишь, что Зина не желает выйти за него замуж?» — снова спросила елизавета Тихоновна. «Да здесь, здесь. Буду его ждать у себя. Буду просить извинения. Буду просить, чтобы это осталось между нами. Буду просить, чтобы это не повлияло на наше доброе знакомство». — отвечал Емельян Иванович. — Ты закажи кухарке хороший обед. Я все-таки постараюсь упросить его остаться обедать. — Да нет, не останется. Помилуй, ведь это же обида — получить сначала согласие, а потом вдруг отказ. — Ну, все равно. Закажи хороший обед с живой стерлядкой, с хорошей зеленью, с моседуаном из французских фруктов. — Не останется, профессор, сами съедим обед, а я все-таки буду просить его остаться. В это время у наружных дверей раздался звонок, и через минуту в комнату влетела акушерка Ландышева. — А я к вам по особенно важному делу, — начала она, поздоровавшись. — Мой совет — пообождать вам выдавать замуж за профессора Зинаиду Емельяновну. Не губите девушку, погодите. «А что такое?» «А что такое случилось-то?» — спросили в один голос Куролесовы. «Оказался мерзавцем». «Позвольте, однако, Варвара Семеновна». «Верно, верно. Вы знаете, ведь вчера после вас целый скандал вышел», — обратилась Ландышева к Емельяну Ивановичу. «Видели бы вчера, когда вы уходили от профессора, вбежала самого нахального вида женщина. Ведь это массажистка». Вот она-то скандалы сделала. Да ведь какой скандал-то? Нет, каково вам это покажется? подлец любовницу у себя держит и в то же время сватается. А ну что? Ну не говорила ли я тебе об этом? Недаром же у меня сердце было не на месте. Воскликнула елизавета Тихоновна. Постой, постой. Остановил жену Емельян Иванович и, обратясь к Ландышевой, сказал... «Однако массажист для нас была не тайна, Варвара Семеновна. Вы предупредили нас об этом, так зачем же вы уважаемого Ваха Терентьевича называете подлецом?» «Подлец! Подлец! Он скрыл от меня, что у него так далеко зашло дело с этой массажисткой, что она даже позволяет себе устраивать в его доме скандалы. Он скрыл от меня, а я ввела в заблуждение вас. Нет!» — Не советую вам отдавать Зиночку за этого мерзавца, хотя вы вчера и дали ему слово. — Я вас попросил бы, Варвара Семеновна, об уважаемом профессоре так не выражаться, — произнес весь вспыхнув Емельян Иванович. — Отдам я за Заваха Терентьевича дочери, не отдам, но слышать его имя с прибавлением позорной брани я не желаю. — Вот как? — обиделась Ландышева. «Ну, для вас пускай он останется уважаемым, а для меня, после вчерашнего скандала массажистки, он подлец и мерзавец. Ведь вы же не знаете, какой скандал был, а скандал был ужасный. Эта тварь ворвалась в дом, вцепилась мне в глаза, как бешеная собака. Посмотрите, ведь у меня же царапина на лице. Видите, видите? Вот, вот и вот. Кроме того, она мне сломала брошку на груди. Положим, ей хорошо от меня досталось, но ведь это же из рук вон. А он, он, он вместо того, чтобы выгнать от себя эту тварь, вместо того, чтобы отправить ее как скандалистку в полицию, повел ее к себе в гостиную, положил ее на диван и стал ее, видите ли, успокаивать. Нет, каково вам это покажется? И это сейчас только после предложения сделанного отцу скромной девушки. Скотт, совсем скотт. И поэтому советую вам ему отказать, а то эта массажистка устроит скандалы вашей дочери. — Еще раз прошу вас, Варвара Семеновна, не ругать профессора, иначе мы поссоримся, — сказал Емельян Иванович. — Зина не соглашается выйти за него замуж. Стало быть, все равно я ему должен буду отказать. Но я всегда сохраню о нем мнение, что это прекрасный и уважаемый человек. — Не идет, ну и слава богу. А что насчет того, что он уважаемый? Оставьте, пожалуйста. Вообразите, что он вчера со мной сделал. Часа через три после этого скандала он вдруг присылает мне в записке 25 рублей, благодарит за хлопоты и пишет, что мои хлопоты ему больше не нужны, променивает меня на какую-то дренную шлюху-массажистку и за все мои хлопоты присылает мне только 25 рублей. «Да я больше сапогов износила, бегая от него к вам!» Больше на извозчиках проездила, больше платья истерла. Разве так порядочные люди делают? — Ах, так вы вот в чем его обвиняете, — улыбнулся Емельян Иванович. — Во всем, во всем. И в скволыжничестве, и в том, что он променял меня на эту тварь. С ней, видите ли, сидит, воркует, а меня после этого скандала не вышел даже проводить. Двадцать пять рублей. «Да моя изломанная брошка больше этого стоит!» «Успокойтесь, варвар Семеновна, успокойтесь. За профессора я вам заплачу. И щедро заплачу, хотя мне тоже не нужны теперь ваши услуги и хлопоты по сватовству моей дочери». Проговорил Емельян Иванович и быстро вышел из комнаты. Ландышева принялась рассказывать Лизавете Тихоновне о вчерашнем скандале у профессора. В ожидании профессора Емельян Иванович только сходил в кабинет за деньгами, тотчас же вынес их Ландышевой. «Вот-с», — сказал он, кладя перед ней сторублевую бумажку. «Рассчитываюсь, кажется, щедро. Тут я и за себя, и за профессора. Припомните, кроме того, что в начале сватовства я послал вам как бы в задаток несколько сажен дров из наших складов». «Да-да, мир сивом, Емельян Иванович!» — поблагодарила Ландышева, пряча деньги. «Вы вот истинный джентльмен, тогда как профессор...» «Теперь уж оставьте, оставьте, ведь я и за профессора заплатил. На эти деньги и поломанную брошку можете починить, и купить себе новой обуви вместо старой и стоптанной вхождения от меня к профессору», — подчеркнул Емельян Иванович. ох да что вы!» Ведь я, ежели упомянула про обувь, то просто от обиды. Человек вдруг дозволяет у себя в доме какой-то дряни вцепляться мне в глаза. Надеюсь, что уж теперь вам не обидно, потому что за все заплачено Да полноте, полноте. С вас я даже ни копейки не потребовала бы, если бы вам не угодно было дать маму Я вами и вашим семейством так довольна, так довольна, что и выразить не могу. А уж пуще всего я рада, что вы откажете профессору. Человек вообразил, что он может жениться и без моего посредничества, без моих хлопот. Ваши, говорит, хлопоты мне теперь не нужны. Вот он сегодня разлетится с предложением к Зинаиде Емельяновне, а ему нос. Я ведь, Варвара Семеновна, просил вас все это оставить. Ну, хорошо, хорошо, оставляю, оставляю. Но все-таки в последний раз не могу не сказать, как это хорошо, что сам Бог спас Зинаиду Емельяновну и внушил ей мысль заупрямиться. Ведь вы загубили бы девушку. Мы кончили, Варвара Семеновна. Позвольте, позвольте, Емельян Иванович, я ведь и себя кляну, что я недостаточно разнюхал отношение Вакха Терентьича к этой твари-массажистке. Я тоже много и много в этом деле виновата. — Я не желаю слушать, — отвернулся Емельян Иванович. — Ну, положим, в чужую душу, конечно, не влезешь, — продолжала Ландышева. — Чужая душа потемки, но... Емельян Иванович пожал плечами и сделал движение, чтобы уйти. — ах Молчу, молчу. Больше ни слова не услышите. Прощайте, Емельян Иванович, я ухожу. — Прощайте, прощайте, — сухо поклонился Куролесов ландышева протянула ему руку и прибавила я ухожу но мне ужасно хотелось бы посмотреть с какими бесстыжими глазами приедет после вчерашнего скандала этот вактерентевич простите зинаида емельянова на ее руки емельян иванович закрыл уши ладонями и вышел из комнаты незлобливый ангел а не человек Кивнула ему вслед Ландышева, расцеловалась с Елизаветой Тихоновной и, направляясь в прихожую, сказала. — Ну-с, Елизавета Тихоновна, если у меня будет на какой-нибудь молодой доктор и женишок, выдвигающийся на вид, я не примену к вам забежать и сообщить. Да — Да-да, пожалуйста, ведь у нас обе дочери невесты. Бормотала Елизавета Тихоновна, провожая Ландышеву в прихожую, и дождалась, пока за ней захлопнулась дверь. «Ушла!» — воскликнул Емельян Иванович, появляясь около жены. «Вот эта баба! Вот нахальная-то женщина!» «Да ведь уж все они, таковы эти свахи!» — махнула рукой Елизавета Тихоновна. «Да ведь образованная женщина, вот я к чему!» И образованная, и необразованная, Но ежели сваха на один покрой. Часу в первом дня вышла из своей комнаты Зиночка. Тревожная ночь сильно отразилась на ней. Она была бледна, глаза ее были красны, Походка какая-то разбитая. С отцом и с матерью она поздоровалась сухо И тотчас же начала нюхать флакон со спиртом. — Что, головка болит? ласкково спросила ее елизавета тихоновна какой вопрос да разве может она не болеть пробормотала зиночка и слезливо заморгала глазами да уж успокойся успокойся ведь уж не выдаем замуж тебя за профессора емельян иванович подошел к ней и с важностью в голосе сказал хочу дать тебе добрый совет и надеюсь что ты его примешь ну что такое еще Вспыхнула Зиночка. «Не горячись, не горячись. Я послушался тебя, и сегодня перед обедом, когда приедет профессор, откажу ему в твоей руке. Но мне все-таки не хочется с ним ссориться, не хочется прерывать добрых отношений и знакомства. Поэтому прошу тебя, не наскажи ему каких-нибудь дерзостей или резкостей, не дуйся перед ним». «Да я и не выйду к нему». Напротив, ты должна выйти и сделать вид, как будто бы у нас ничего не произошло, ведь он тебе не объяснялся в любви, не просил у тебя лично твои руки, так что ты ничего и не знаешь, ведь он только у меня просил твою руку а я в самых деликатных выражениях попрошу у него извинения за свою поспешность, поблагодарю его за ту глубокую честь, которую он хотел сделать нам, и выражу желание, чтобы он не прекращал с нами своих дружеских отношений. Так выйдешь к нему и будешь с ним любезна?» Зиночка подумала и отвечала. «Ну, хорошо. Я от чего прошу?» — продолжал Емельян Иванович. Очень может быть, что мне удастся профессору уговорить остаться у нас обедать, так уж ты не вздумай не выйти за стол. Ты умойся, припудрись, оденься пококетливее, как ты обыкновенно бываешь при гостях, и будь с профессором так же любезно, как ты обыкновенно бываешь любезно со всеми моими гостями. Ты забудь, что профессор явился в наш дом в качестве твоего жениха, выкинь это из головы и считай его только нашим добрым знакомым. — Поняла? — Поняла. — И исполню то, что я тебе прошу? Емельян Иванович вопросительно смотрел на дочь. — Исполню, — дала-то ответ. — Ну, вот и спасибо. Хоть за это-то спасибо. Много ты меня мучила своим упрямством, но вот за это спасибо, — заговорил радостно оживляясь Емельян Иванович и поцеловал дочь в голову. Объяснение Верный своему слову, профессор Турындин, как сказал, так и приехал в пятом часу перед обедом. Емельян Иванович, карауливший уже звонки, встретил его в прихожей. Профессор был в черном сюртуке. — Многоуважаемый Ваг Терентьевич, — заговорил Емельян Иванович, протягивая ему обе руки. Профессор пожал их и спросил. Ну — как ваше здоровье? Емельян Иванович покрутил головой и махнул рукой. — Ай, расстроен, совсем расстроен. Какое там здоровье? Прошу покорно в кабинет. Они отправились в кабинет. — Что такое случилось? — задал вопрос профессор. — Ах, уж и не знаю, как вам объявить, — отвечал Емельян Иванович, войдя в кабинет. Пригласил профессора садиться и сам уселся против него в кресло. «Я, Вак Терентьевич, должен с вами объясниться. Я виноват перед вами, то есть так глубоко виноват, что нет и извинения моей вины. Но если вы узнаете те передряги и неприятности, которые мне пришлось испытать вчера по приезде домой, может быть, вы и скажете про меня, что, да, виновен, но заслуживает снисхождения. Верите ли, ведь я не спал всю ночь и сегодня хожу как ошалелый. Елизавета Тихоновна то же самое. Мы сами виноваты, сами, потому что избаловали наших дочерей да нельзя. Но, ну, конечно, тут родительская любовь, но все-таки нужно было быть тверже и еще с детства не допускать. Да что такое, Емельян Иванович? — допытывался профессор. — Заболела Зинаида Емельяновна? — Больна, совсем больна. Иначе и быть не может. Я даже думаю, что она не в своем уме. Ведь, знаете, бывает это такое, знаете, временное умопомешательство. Я сам читал, что бывает. — Позвольте, ну, что вы заметили? Расскажите, пожалуйста. — Язык не поворачивается, но надо. Емельян Иванович заминался. Профессор глядел на него во все глаза. — Вот вы заботились об уменьшении моего веса, об уменьшении жира, — продолжал Емельян Иванович. — Но, уверяю вас, если меня после сегодняшней передряги свесить, многих и многих фунтов во мне не досчитаетесь. Я вчера не ужинал, сегодня не завтракал. Кусок в горло не идет. — Вы мне все-таки потом позвольте взглянуть на Зинаиду Емельяновну, — произнес профессор. — Может быть, вы ошибаетесь? Ведь душевное расстройство — это тут очень трудно. Нет, — Нет-нет, она положительно не в уме. Если девушка пренебрегает... — Да вы мне поясните хоть немного. Емельян Иванович схватил профессора за руки и заговорил. «Вак Терентич, вы простите меня, ибо я тут решительно ни при чем. Но как отец не могу же я связать дочь и заставить ее силой. Наконец вы сами, как высокообразованный человек, осудите меня и скажете «несовременно». «Да ежели бы я ее употребил бы, власть, приказал ей, то какая же ее и ваша жизнь-то будет? Короче, Зина не желает выйти за вас замуж!» Произнес наконец он, вздохнул и поник головой. Профессор слегка улыбнулся и отвечал. «Фу, а мне невесть что показалось!» «Я говорю без связи, я это знаю, но это от волнения!» «Поймите только, какой это удар для меня! Я мечтал, радовался видеть вас с зятем, и вдруг...» Емельян Иванович поднял голову. Глаза его были влажны. «Успокойтесь, успокойтесь, многоуважаемый Емельян Иванович, успокойтесь!» Говорил профессор, взяв его в свою очередь за руки. «Я полагаю, что это сама судьба так решила». «Так вы не сердитесь!» «Вы не клянете меня, что я печеный купец?» — воскликнул Емельян Иванович. «Да как же на это можно сердиться?» — улыбнулся профессор. «Разве вы можете отвечать за вашу дочь? Я вчера, признаться, об этом подумал, но вы так уверяли меня...» «Я наврал вам, наврал. Я, не спросясь броду, сунулся в воду, и вот это моя вина. Но я думал, я полагал...» Я рассчитывал по себе, что ваше предложение должно быть глубокой честью для нас. Ну, что же вы поделаете с безумной девчонкой? Нет, она все-таки не в здравом уме. Успокойтесь, успокойтесь, Емельян Иванович. Сейчас я вам расскажу кое-что в свою очередь. И я, не спросясь броду, сунулся в воду. А что насчет здравого ума? то очень может быть, что у Зинаиды-то Емельяновны он только и был. А вот мы с вами... Нет, — Нет-нет, в здравом уме так невозможно. Я вернулся вчера, сказал ей, что дал вам за нее слово, и надо было видеть, что с ней сделалось. Она рвала и метала. — Сто раз, простите, Вак Да я не сержусь, я сам, — бормотал профессор. — Позвольте тогда мне обнять вас, если так, и просить не прекращать с нами ваше лестное знакомство. Профессор заключил его в свои объятия. Емельян Иванович крепко поцеловал его. — За короткое время я так привык, так привязался к вам, — продолжал Емельян Иванович. Рукопожатия продолжались. — Фу, как гора с плеч! — вздохнул Емельян Иванович. — Да и у меня как гора с плеч, — отвечал профессор. — Можете выдумать, ведь я и приехал к вам, чтобы отказаться от руки Зинаиды Емельяновны. Конечно, я тогда не вполне сообразил, когда делал вам предложение, но нечестно было бы мне жениться на Зинаиде Емельяновне. У меня есть интимная связь, связь стародавняя, продолжающаяся уже несколько лет. Сначала я не считал эту связь серьезную, но вчера оказалось, что она больше, чем серьезная. Женщина привязалась ко мне, как кошка. Откровенность за откровенность. Вы видели вчера, какой бешеной тигрицей ворвалась вчера ко мне эта женщина? Вы уходили от меня, а она вбежала в прихожую и даже, кажется, оттолкнула вас. — Да-да, я видел вчера, но мне показалось, что это была пациентка произнес Емельян Иванович. — Нет, это массажистка одна, женщина, с которой я живу уже несколько лет. — Я слышал про нее, мне рассказывали. Профессор пожал плечами. — Что вы поделаете? Все мы грешны. Я вдовец, человек еще в полной силе. Един Бог без греха. Ну, вбежав, она, разумеется, произвела сцену ревности. Не скрою это от вас. Оказалось, что ей известно, что я собираюсь жениться. И известно даже было и на ком. Как ревнивая женщина, она узнала все в мельчайших деталях и подкараулила. Да и хорошо, что узнала. Оказывается, она действительно искренне меня любит. Хорошая женщина... Грехом было бы, если б я бросил ее. — Ну так вот, теперь я честный человек, — закончил профессор. — Да ведь я, Ваг не принуждаю дочь, чтобы не обвинили меня в бесчестности. — Верно, верно, Емельян Иванович, я нисколько не в претензии, а даже рад, что все это так устроилось. «Позвольте, позвольте. Дочь я все-таки считаю полоумной за ее отказ, но бог ей судья. Не хочет, сама себя бьет. А преневоливать не могу. Можно уговаривать, но преневоливать нельзя. Преневоливать бесчестно. Пусть лучше я останусь честным человеком». «И бросать любящую привязавшуюся женщину бесчестно». Так что останемся, стало быть, жить оба честными людьми. «Отлично, по рукам!» — воскликнул Емельян Иванович, оживляясь и прибавил. ну верите ли, боже мой, как мне ужасно хотелось, чтобы вы были моим зятем?» «Останусь хорошим, добрым, знакомым». «В самом деле, вы не отказываетесь? Даете слово?» Произошли рукопожатия. — И чтобы доказать это, вы останетесь у нас обедать? — спросил Емельян Иванович. — Да неловко. Это может расстроить Зинаиду Емельяновну. — Напротив. Сделаем так, как будто между нами ничего не произошло. — Голубчик Вак Терентьевич, останьтесь отобедать, — упрашивал Емельян Иванович профессора. — Ну, хорошо, хорошо, — согласился профессор и остался. Конец. Профессор Турендин обедал у Куролесовых. За обедом присутствовали и дочери. Зина сдержала свое слово, данное отцу, быть любезной с профессором. Она даже поместилась рядом с профессором и не только не дулась и не отворачивалась от него, но даже сама заговаривала с ним о музыке и о театре, хотя разговор и не удавался. Профессор отвечал. Профан я насчет всего этого, Зинаида Емельяновна, профан, дикий человек. Будучи студентом, я интересовался и музыкой, и театром, а потом служба в провинции отучила. А я служил в глухой провинции. Ну, какая там музыка, какой театр. К нам в наш городишко, я помню, тогда только жиды фокусники заезжали до странствующий цирк. Приехав в Петербург для сдачи докторского экзамена, я уже не имел времени посещать театры. Потом начал готовиться на профессору и опять не до театра. Да и теперь, когда я уже профессор, не до того. Раз, два или три в зиму, впрочем, я бываю в спектакле или в концерте. — Ваг винца перебил его Емельян Иванович. «Позвольте после стерлядки предложить вам Ренвейну. Ренвейн, рекомендую, отличный!» От вина профессор не отказывался. Он даже желал пображничать и усердно чокался с Емельяном Ивановичем. Теперь на душе его было легко и отрадно. Он был рад, что сватовство его к Зиночке кончилось ничем. Он все более и более осознавал, как бы она была ему ни по плечу, ежели бы согласилась сделаться его женой. А в воображении между тем то и дело восставал образ массажистки Глитерии Николаевны. «С этой заживу хорошо, когда женюсь на ней. Она уже хорошо знает мой характер и мои привычки, и я знаю хорошо ее привычки» мелькала у него в голове, и ему удивительно хотелось рассказать Куролесовым о своем решении жениться на Грикирии Николаевне. Но он несколько раз удерживал себя от этого. Когда же перепробовал всех вин за столом, и после Жаркова появилось шампанское, он не утерпел и начал. «Знаете что, многоуважаемый Емельян Иванович, я вам хочу сообщить новость». Ведь здесь, за столом, среди всех присутствующих, сидит жених. Профессор сказал и таинственно улыбнулся, посмотрев вокруг. Емельян Иванович, сидевший с профессором рядом, понял так, что профессор намекает на свое сватовство к Зиночке. Тот же тронул его за руку и произнес. «Оставьте, оставьте. Мы ведь согласились так, чтобы не упоминать больше об этом». Нет, — Нет-нет, я совсем о другом. Этот жених я, и вы можете меня поздравить. Я женюсь на своей стародавней невесте, на Гликерии Николаевне Ивановой. Через недели-полторы венчаюсь. Все переглянулись и замолчали. «Да, — Да-да-да, что вы так смотрите? — продолжал профессор. Женюсь, право женюсь. Девушку эту я знаю давно, она любит меня. На свадьбу к себе вас я не прошу, потому что на свадьбе у меня будут только свидетели, которые требуются по закону, чтобы поручиться за жениха и невесту. Но после свадьбы я сделаю вечер, и тогда милости просим ко мне. Надеюсь, что и вы, Зинаида Емельяновна и Татьяна Емельяновна, меня посетите. — обратился он к дочерям Куролесова. — Я не знаю, как папенька, а я с удовольствием, — пробормотала Зиночка. — Непременно, непременно все приедем, — заговорил Емельян Иванович, приходя в себя. При сообщении профессора о женитьбе он несколько ошалел, так что даже не нашелся и поздравить его. Первый протянула к нему свой бокал Зиночка и сказала... Так позвольте вас поздравить. Да, — Да-да, от души поздравляю, сердечно рад, — подхватил Емельян Иванович. — Лизавета Тихоновна, да что ж ты не поздравляешь? — взглянул он на жену. Та все еще в недоумении тоже закивала головой и заговорила. — Поздравляю, поздравляю. — А как имя-то вашей невесты? Я, Давид, не расслышал, — спросил Емельян Иванович тогда позвольте выпить за ее здоровье невесту мою зовут грикерии николаевной это та самая особа о которой вы мне говорили она она кивнул профессор массажистка она задала вопрос елизавета тихоновна емельян иванович сверкнул было на жену глазами дескать оставь неуместный вопрос но профессор отвечал До сегодняшнего дня она была массажисткой, но сегодня уже оставляет свои занятия по массажу. Теперь уж ей некогда заниматься. Начались приготовления к свадьбе, а там пойдет хозяйство. У меня, надо вам сказать, без хозяйки и дом на дом не похож. Надо будет все привести в порядок, и поэтому хлопотать ей будет много. Емельян Иванович встал. «Предлагаю тост за здоровье невесты многоуважаемого Вакха Терентьевича Гликерии...» Он запнулся. «Николаевны», — подсказал профессор. «Гликерии Николаевны», — повторил Емельян Иванович, чокнулся с профессором и со словами «Дай вам Бог счастливо!» облобызал его. Когда кончился обед, профессор и Емельян Иванович оказались сильно раскрасневшимися лицами. Они изрядно выпили. В кабинет подали ликер. Профессор выпил рюмку, выкурил папиросу и стал прощаться. Емельян Иванович начал его удерживать и предлагал выпить еще, но тот наотрез отказался. — Спешу к невесте. Она меня у меня дома ждет. — сказал он. — Не смею удерживать, не смею, — отвечал Емельян Иванович, крепко пожал профессору обе руки и прибавил. — Хороший вы человек, честный человек, а за что я вам это говорю, вы сами знаете. И вы хороший и честный человек, а почему тоже сами знаете, — повторил ту же фразу профессор. Профессора вышли провожать в прихожую все Куролесовы. — Ах, да, — вспомнил вдруг Емельян Иванович перед самым уходом профессора. — Лечится ли уж мне, Вавк от толщины массажем-то? Поможет ли он? — Лечитесь, лечитесь. Массаж — хорошая вещь. Массаж — вообще полезная вещь. — отвечал профессор, улыбнулся, наклонился к уху Емельяна Ивановича и шепнул. — Только не заводите себе массажистку. <прощайте> — Прощайте, будьте здоровы, — закончил он и вышел на лестницу.